Вадим Зеланд. Практический курс транссерфинга за 78 дней. Если вы не управляете реальностью, она управляет вами. Глава первая. Введение. Обращение к Вершителю. Однажды, в далеком прошлом, а может в будущем, трудно сказать однозначно, Вселенная забыла себя. Никто не знает, почему так вышло. Просто такова сущность Вселенных, время от времени они себя забывают». Весьма вероятно, она заснула, а, пробудившись, позабыла свое сновидение. Но что было до этого сна? Предыдущий сон? А может, Вселенная и была самим сновидением? Так или иначе, сновидение, не помнящее само себя, превратилось в ничто. Разве может быть иначе? «Кто я?» – спросила себя ничто. Ты зеркало, зеркало, зеркало, отозвалось мириадами бликов света отражение. А ты кто? спросила зеркало. Я отражение в тебе. Откуда ты взялось? Меня породил твой вопрос. Но я же ничего вокруг не вижу и себя не вижу. Как я могу быть зеркалом? Ведь я «Ничто?» «Все правильно», — ответило отражение. «Пустота в сущности является самым изначальным, бесконечно мерным зеркалом, поскольку в пустоте ничто отражается от ничего». «А какое я?» «Ты выглядишь никак». «Я большое или маленькое?» «Да». «Да что?» «И то, и другое. Ты такое, каким себя представляешь. Бесконечно большое и бесконечно малое одновременно, поскольку бесконечность и точка — это одно и то же». «Странно. А где я нахожусь?» «Теперь в пространстве вариантов», — ответило отражение. «Вариантов чего?» «Чего угодно». «Пространство тоже возникло как следствие твоего вопроса. Вообще, появится все, о чем ты подумаешь. Ведь ты же бесконечномерное зеркало. На любой твой вопрос найдется бесчисленное множество ответов. А зачем я здесь? Чтобы быть. А что я могу? Все». Так... В диалоге зеркала, которое мы будем называть Богом, и отражение сформировался наш мир. Приветствую вас, уважаемый вершитель. Обращаюсь к вам так потому, что вы читаете эти строки, а значит намерены стать хозяином своего мира, своей судьбы. Когда-то, в давние времена, все люди были вершителями поскольку знали, что реальность имеет две стороны – физическую и метафизическую. Вершители видели и понимали сущность зеркального мира. Они умели творить свою реальность силой мысли. Но так продолжалось недолго. Внимание вершителей со временем окончательно увязло в материальной действительности. Они перестали видеть и утратили силу. Но знание никуда не исчезло. Оно дошло до нашего времени из глубины тысячелетий. Маги древности, владевшие знанием, были способны силой мысли подчинять себе реальность, поскольку реальность формируется в первую очередь как отражение сознания в зеркале мира. Обычным же людям Что сознание зажато рамками материального мировоззрения, остается лишь поклоняться выдуманным богам и обращаться к услугам астрологов и прорицателей. Если вы не хотите довольствоваться суррогатом будущего, в которое по уверениям предсказателей можно заглянуть, а намерены вершить свою судьбу своей волей, у вас все получится. Трансерфинг – Реликтовое знание о том, как управлять реальностью, поможет вам. Никакого волшебства не будет. Магии, как таковой, не существует. Есть лишь знание принципов зеркального мира. Это знание лежит на поверхности она настолько бесхитростно и обыкновенна, что по всем канонам не может быть волшебным. Но все же и лампа Аладдина имела вид обычной старой жестянки, и чаша Грааля была не из золота. Все великое непостижимо просто, ему не зачем красоваться или прятаться. Пустое и бесполезное, напротив, всегда скрывается под вуалью значительности. И тайны. Магия, лишенная сказочных атрибутов и внедренная в будничную жизнь, перестает относиться к области мистического и загадочного. Волшебство теряет свою завораживающую таинственность, поскольку ему находится место здесь, в повседневности. Но вся прелесть этой трансформации заключается в том, что повседневность, в свою очередь, перестает казаться обыденной и превращается в незнакомую реальность, которой можно управлять. И для этого требуется лишь соблюдение определенных правил. В этой книге дается набор основных принципов управления реальностью. Принципы трансерфинга базируются на двух фундаментальных категориях – мысли и действия. Эти категории, отражаясь в дуальном зеркале нашего мира, порождают свои противоположности. Таким образом, по обе стороны дуального зеркала оказываются разум, логика и душа, сердце, действие, внутреннее намерение и пассивность, внешнее намерение. Мотивация, мышление и поведение мага должны быть уравновешены с этих четырех сторон. Разум и действие относятся к физическому миру, а душа и пассивность – к метафизической, но не менее объективной реальности. Если принимать в расчет лишь одну грань дуального мира, реальность не подчинится. Материалисты занимаются тем, что преодолевают препятствия, которые сами же и создают а идеалисты витают в облаках и мечтах. Ни те, ни другие не умеют управлять реальностью. Вы научитесь. Если вам не знакомы принципы трансерфинга, можете пройти курс управления реальностью за 78 дней. Для этого необходимо утром прочитать толкование одного принципа и в течение всего дня следовать тому, что там написано. На другой день исповедовать следующий принцип, не забывая при этом практиковать уже пройденное. Так вы последовательно освоите все принципы. Конечно, это сравнительно длительный процесс, но зато самый эффективный, потому что управление реальностью – это прежде всего практика. Используйте принципы так,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 Мир словно играет в прятки с человеком, не желая раскрывать свою подлинную сущность. Не успеют ученые открыть закон, объясняющий одно явление, как тут же возникает другое, не укладывающееся в рамки прежнего закона. И эта погоня за истиной, ускользающей словно тень, длится непрестанно. Но вот что интересно. Мир не просто скрывает свое истинное лицо. Он еще и с готовностью принимает то обличие, которое ему приписывают. Так происходит во всех отраслях естествознания. Например, если представлять объект микромира в виде частицы, обязательно найдутся эксперименты, это подтверждающие. Но если предположить, что это не частица, А электромагнитная волна Мир не станет возражать И охотно проявит себя Соответствующим образом С таким же успехом Можно задать миру вопрос Из чего он состоит? Из массивной материи? И он ответит Да А может быть все-таки из энергии? И снова Ответ будет утвердительным В вакууме, как известно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 по ту сторону зеркала. Трансерфинг как эзотерическое учение, дает один из возможных ответов на этот вопрос. По ту сторону зеркала находится пространство вариантов, информационная структура, в которой хранятся сценарии всех возможных событий. Число вариантов бесконечно, как бесконечно множество возможных положений точки на координатной сетке. Там записано все, что было, есть и будет. Это означает, что доступ к пространству вариантов раскрывает и возможности ясновидения. Проблема заключается лишь в том, что вариантов существует бесчисленное множество.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 Задача трансерфинга состоит не в том, чтобы с сожалением оглядываться на прошлое и с опаской смотреть в наступающее завтра, а в том, чтобы намеренно формировать свою реальность. Казалось бы, во все это трудно поверить. Где находится пространство вариантов? Как вообще такое возможно? С точки зрения нашего трехмерного восприятия, оно везде и в то же время нигде. Может быть, оно за пределами видимой Вселенной, а может, в чашке вашего кофе. Во всяком случае, не в третьем измерении. Парадокс заключается в том, что все мы отправляемся туда каждую ночь.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 Причем совершенно ясно, что видеть такое он в принципе нигде не мог. И если сон ⁇ это некая имитация реальности нашим мозгом, тогда откуда берутся все эти невообразимые картины и сюжеты?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 где все сценарии и декорации хранятся стационарно, подобно кадрам на киноленте. Феномен времени проявляется только в процессе движения киноленты. Разум выступает в качестве наблюдателя и генератора идей. Память также имеет прямое отношение к пространству вариантов. Уже доказано, что мозг – физически не в состоянии вместить всю информацию, которую накапливает человек в течение своей жизни. Каким же образом ему удается запоминать? Дело в том, что мозг хранит не саму информацию, а некое подобие адресов к данным в пространстве вариантов. Человек не помнит ничего из своих прошлых жизней, потому что, когда физическое тело умирает, адреса уничтожаются. Однако, при определенных условиях, адреса могут быть восстановлены. Разум не способен создать ничего принципиально нового. Он лишь может собрать новую версию дома из старых кубиков. Весь материал для научных открытий и шедевров искусства – разум получает из пространства вариантов, через посредство души. Ясновидение, а также интуитивные знания берутся оттуда же. Открытие в науке, писал Эйнштейн, совершается отнюдь нелогическим путем, в логическую форму оно облекается лишь впоследствии, в ходе изложения. Открытие, даже самое маленькое,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 Структура, определяющая все, что могло бы произойти в нашем мире. Таким образом, если примириться с одновременным существованием двух сторон реальности, физической и метафизической, то картина мира все больше проясняется. Когда на поверхности зеркала два этих аспекта реальности соприкасаются, возникают феномены, Которые принято относить либо к паранормальным явлениям, либо к пока необъяснимым. Наглядным примером такого соприкосновения двух обличий реальности служит корпускулярно-волновой дуализм, когда микрообъект представляется не то волной, не то частицей. Однако самым удивительным примером являемся мы сами, живые существа, сочетающие в себе одновременно материальное и духовное. В некотором смысле мы живем на поверхности гигантского дуального зеркала, по одну сторону которого находится наша материальная Вселенная, а по другую простирается черная бесконечность пространства вариантов. Находясь в таком уникальном положении, Было бы, по меньшей мере, недальновидно жить только в рамках обыденного мировоззрения и использовать лишь одну физическую сторону реальности. Энергия мыслей человека при определенных условиях способна материализовать тот или иной сектор пространства вариантов. В состоянии, которое в трансерфинге именуется единством души и разума,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 подобные чудеса. Намерение названо внешним, так как находится оно вне человека, и потому не подвластно его разуму. Правда, в определенном состоянии сознания человек способен получить к нему доступ. Если подчинить своей воле эту мощную силу, то можно творить невероятные вещи. Однако современные люди давно утратили способности, которыми владели жители древних цивилизаций, таких как Атлантида. Осколки древнего знания дошли до наших дней в виде разрозненных эзотерических учений и практик. Использовать эти знания в повседневной жизни довольно затруднительно. Несмотря на сложность практической реализации, секрет овладения внешним намерением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 И все же ситуация не так безнадежна. В трансерфинге имеется обходной путь, с помощью которого можно все-таки заставить внешнее намерение работать. Человек способен формировать свою реальность, но для этого требуется соблюдение определенных правил. Обыденный человеческий разум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 Необходимо, чтобы образ с одной стороны зеркала совпадал по определенным параметрам, соответствующим секторам пространства вариантов, с другой. Но и это еще не все. Нужно знать, как обращаться с зеркалом. А оно, надо сказать, непростое и весьма странное.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 А это означает, что мечта может стать реальностью. Ваш образ перед зеркалом выступает в качестве реально существующего физического объекта. А ваше отражение, не имея материальной субстанции, является мнимым, метафизическим. Но в то же время оно также реально, как и сам образ. В отличие от ситуации с обычным зеркалом, материальный мир выступает в качестве отражения, образами которого служат намерения и мысли Бога, а также всех живых существ – Его воплощений. Пространство вариантов является своего рода матрицей, шаблоном, по которому происходит кройка, шитье, а также демонстрация мод движения всей материи. Там хранится информация о том, что и как должно происходить в материальном мире. Каждый вариант представляет собой сектор пространства, где содержится сценарий и декорации, то есть траектория и форма движения материи. Другими словами, Сектор определяет, что в каждом отдельном случае должно происходить и как выглядеть. Таким образом, зеркало делит мир на две половины – действительную и мнимую. Все, что обрело материальную форму, находится на реальной половине и развивается в соответствии с законами естествознания. Наука, а также обыденное мировоззрение имеет дело лишь с тем, что происходит в действительности. Под действительностью принято понимать все, что поддается наблюдению и прямому воздействию. Если отбросить метафизическую сторону реальности и принимать во внимание только материальный мир, тогда деятельность всех живых существ включая человека, будет сводиться к примитивному движению в рамках внутреннего намерения. С помощью внутреннего намерения цель достигается путем прямого воздействия на окружающий мир. Чтобы добиться чего-то, необходимо предпринять определенные шаги, потолкаться, подвигать локтями, в общем, проделать конкретную работу. Материальная действительность реагирует на прямое воздействие незамедлительно, что создает иллюзию, будто лишь прямым воздействием можно добиться каких-либо результатов. Однако в рамках материального мира круг реально достижимых целей сильно сужается. Здесь приходится рассчитывать только на то, что имеется в наличии, Все упирается в средства, которых обычно не хватает, и возможности, которые весьма ограничены. В этом мире абсолютно все проникнуто духом соперничества. Слишком многие хотят достичь одного и того же. А в пределах внутреннего намерения на всех, конечно, не хватит да и откуда возьмутся условия и обстоятельства, необходимые для достижения цели. Взяться они могут только из пространства вариантов. По ту сторону зеркала всего в избытке, причем безо всякой конкуренции. Товара в наличии нет, Но вся прелесть в том, что можно выбрать любой, словно из каталога, и сделать заказ. Рано или поздно этот заказ будет исполнен, и платить за него не придется. Нужно лишь выполнить определенные, не очень обременительные условия, вот и все. Ну, не сказка ли? Отнюдь. Это более чем реально. Энергия мыслей не исчезает бесследно. Она способна материализовать сектор пространства вариантов по своим параметрам, соответствующий мысленному излучению. Это только кажется, будто все, что имеет место в нашем мире, является результатом взаимодействия материальных объектов. Не менее важную роль здесь играют процессы, которые происходят на тонком плане, когда виртуально существующие варианты воплощаются в действительность. Причинно-следственные связи тонких процессов далеко не всегда заметны, и тем не менее они формируют добрую половину всей реальности. Материализация секторов пространства вариантов, как правило, совершается независимо от воли, поскольку человек не использует энергию мысли целенаправленно, а менее развитые существа и подавно. Человек, будучи приземленным в реалии жизни, бредет среди пустых магазинных полок, порываясь протянуть руку к товару, на котором уже висит табличка «Продано». В наличии лишь продукция невысокого качества, но из-за нее требуется заплатить приличные деньги. И вместо того, чтобы просто взглянуть в каталог и сделать заказ, человек начинает беспорядочно метаться в поисках, простаивать в длинных очередях, изо всех сил старается протиснуться через толпу и вступает в конфликты с продавцами и покупателями. В результате желаемое в руки так и не дается, а проблем становится все больше. Между тем, такая безрадостная реальность зарождается прежде всего в сознании человека, откуда постепенно материализуясь, переходит в действительность. Каждое живое существо своими непосредственными действиями с одной стороны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 Условия существования могут быть разные, благоприятные и не очень, комфортные и жесткие, доброжелательные и агрессивные. Конечно, немаловажное значение имеет среда, в которой человек появляется на свет. Но в дальнейшем жизнь развивается по большей части в зависимости от того, как человек относится к себе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 Таким образом, в формировании отдельного слоя принимают участие два фактора. С одной стороны зеркало – внутреннее намерение, а с другой – внешнее. Прямыми действиями человек оказывает влияние на объекты материального мира, а своими мыслями он воплощает в действительность то, чего там пока еще нет.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 Более того, человек поворачивает в одну сторону, а его несет совсем в другую. Надо бы призадуматься, если реальность ведет себя так неадекватно, значит, нужен иной подход. Может, она подчиняется совсем другим законам? Но человек не хочет остановиться, чтобы оглядеться вокруг и продолжает упрямо гнуть свою линию. В результате такого Творчество. Получается слой мира, в котором все не так, как я хотел. Напротив, многое выходит именно так, как я не желаю, какая-то странная, капризная, несговорчивая реальность. Нередко возникает ощущение, что мир ведет себя как будто назло. Неприятности словно притягиваются необъяснимой силой. Опасения сбываются, худшие ожидания оправдываются. Нас неотступно преследует то, к чему мы питаем неприязнь и чего стараемся избежать. Почему так происходит? Из теории трансерфинга известно, Почему выходит так, что вы получаете то, чего не хотите? Особенно, если это нежелание неистого. Ненавидите или опасаетесь чего-то всем сердцем? Значит, именно это внешнее намерение предоставит вам в избытке. Энергия мыслей, рожденных в единстве души и разума, превращает возможность в действительность. Другими словами, сектор пространства-вариантов, соответствующий параметрам мысленного излучения, материализуется, если чувства души едины с мыслями разума. Но это не единственная причина реализации худших ожиданий. Вообще, жизнь без проблем является нормой. Все складывается хорошо и гладко, если двигаться по течению вариантов, не нарушая равновесие. Природа не любит тратить энергию впустую и не расположена творить козни. Нежелательные обстоятельства и события происходят в результате того, что избыточные потенциалы вносят искажения в окружающую энергетическую картину а отношения зависимости еще больше усугубляют дело. Избыточные потенциалы возникают, когда каким-либо качествам придается излишне важное значение, а отношения зависимости складываются между людьми в том случае,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 Вот примеры безотносительных потенциалов. Я тебя люблю. Я люблю себя. Я тебя ненавижу. Я себе противен. Я хороший. Ты плохой. Такие оценки самодостаточны, поскольку не основаны на сравнении и противопоставлении. А вот Примеры потенциалов, построенных на отношениях зависимости. Я тебя люблю при условии, что ты любишь меня. Я люблю себя, потому что я выше всех вас. Ты плохой, потому что я лучше. Я хороший, потому что ты плохой. Я себе не нравлюсь, потому что я... Хуже всех. Ты мне отвратителен, потому что ты не такой, как я. Разница между первой и второй группами оценок очень большая. Оценки, основанные на сравнении, порождают поляризацию. Равновесные силы устраняют эту неоднородность путем столкновения противоположностей.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 Законы Мерфи, или по-нашему подлости, имеют ту же природу. Поляризация искажает энергетическую картину и порождает вихри равновесных сил, в результате чего реальность отражается неадекватно, словно в кривом зеркале.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 а он противодействует, пытаясь освободиться. Давить и настаивать бесполезно. Ситуация еще больше усугубится. Вместо этого необходимо осознанно изменить свое отношение к ситуации в соответствии с правилом трансерфинга. Вообще, факт существования закона подлости сам по себе довольно странен. Неправда ли? Почему? По какой причине мир ведет себя таким вот стервозным образом? Или это всего лишь домыслы? Предрассудки? Да нет, тенденция все же имеется и никуда от этого факта не денешься. К счастью, модель трансерфинга не только раскрывает причину такой закономерности но и объясняет, как ее можно избежать.